Глава 31. Синяя борода. Встреча с Августом должна была состояться в его городской квартире в столице Альквимея, Аркании. Мы прибыли в город на несколько часов раньше. Чувствовал себя виноватым из-за того, что не мог выделить Изабель достаточно времени. Поэтому хотел провести хотя бы короткую экскурсию. Одежда по моде Альквемея, более свободная и открытая, ей невероятно шла. И я чувствовал уколы ревности каждый раз, когда какой-нибудь мужчина оборачивался ей вслед. Сама Изабель ничего не замечала вокруг, любуясь красотами города. А я и сам невольно приглядывался к достопримечательностям. Впервые осознавая красоту мест, к которым слишком привык, чтобы замечать. Мы прогулялись по центру, попробовали сладости. Даже подвязали ленточки с желаниями на рогатом дереве, привезённом из Миориса и названном так из-за необычного расположения веток. Но дорога неумолимо приближала нас к квартире Августа. Изабель всё больше нервничала. «Мы всё преодолеем», — сжал сильнее ладонь Изабель в своей. Я не позволял себе сомнений. Изабель стала не просто частью моей жизни, она стала частью души, моей половинкой. Я не представлял жизни без нее и уже любил нашего будущего ребенка. «Преодолеем», — подтвердила она, мягко мне улыбнувшись. Ее ладонь легла на живот, погладила в успокаивающем жесте. Квартира находилась в отреставрированном здании, сохранившемся еще со времен основания города. Старинные барельефы и медальоны не оставили Изабель равнодушной. Она даже притормозила меня у входа, любуясь. Я думал, опоздаю. По ступеням к нам взлетел Маркус. Ты прекрасно Рыжик. Он подмигнул моей супруге, после чего пожал мою протянутую ладонь. «Ну что, все готовы?» «Нет, но давайте скорее войдем», — попросила Изабель. На входе нас встречала прислуга, которая забрала верхнюю одежду и проводила в богато обставленную гостиную. Мы с Изабель расположились на софе у невысокого журнального столика. Маркус занял кресло рядом. А буквально через пару минут появилась и чита Дизерек. Август был хорош собой. Светлые волосы отброшены назад. Хоть и казался моим ровесником, он был старше на пятнадцать лет. Но для магов эта разница несущественная. Мэрилин, его супруга, была миниатюрной блондинкой. Но мы не обольщались. Знали, что в свое время она была лучшей на факультете боевой магии. В тот злополучный день, когда запечатали разлом, супруги тоже получили талику магии бездны. Следом за родителями вошла молодая девушка. Тонкая, совсем еще юная. Светлые волосы с синеватым отливом легкими кудрями ложились на плечи, а яркие синие глаза смотрели чуть испуганно. Это и была Милинда, выбранная мне невеста. Похоже, мне пришлось бы ждать еще года два до того момента, когда была бы возможна ее инициация. И это хорошо. Думаю, супруги Зерек будут только рады, что их дитя освободится от этого брака. Пока проходили приветствия и обмен любезностями, прислуга внесла в гостиную поднос с чаем. Август, Мэрилин и Мелинда заняли софу напротив нас. И теперь все ожидали, когда я представлю Изабель. «Кажется, я начинаю понимать, к чему эта встреча». Холодно отметил Август, сверляя ее пристальным взглядом. Это Изабель Лакруа, маг из Лигерии. Ого! Брови Мэрилен поползли вверх от удивления. Она уже внимательнее присмотрелась к Кауре Изабель. Очень сильный маг. Хмыкнула. Мы с Николасом попали в сложное положение. Включилась Изабель. Между нами установился резонанс. Резонанс? Переспросил Август. Мрачность на его лице сменилась неверием. Да, именно так. Мне повезло встретить свою половинку. Я сжал ладонь Изабель в своей. Но не все так просто. Я находился в Легерии, когда узнала назначенная мне невесте. Мелинда смущенно опустила голову. Она нервно сжимала пальцами ленту на подоле платья. И на тот момент уже встретил мою Изабель. «Резонанс — редкая вещь, и...» Август улыбнулся, взглянув на супругу. «Волшебная. Только совет может закрыть на это глаза. Думаю, многое будет зависеть от наших договоренностей». «Мы вас слушаем», — вместо супруга ответила Мэрилин. Она коснулась плеча дочери, ободряющей ей, улыбнувшись. Как я и предполагал, девушка вряд ли рада навязанному браку. Я предлагаю не отказываться от союза наших родов. Я еще не приняла гражданство и не вошла ни в один род. Голос Изабель звучал ровно и уверенно, хотя я чувствовал, насколько сильно она нервничает. — Мне нравится ход ваших мыслей, — усмехнулся Август. «Изабель войдет в род Зерек. Но вряд ли наши договоренности будут иметь такой уж большой вес. Есть еще кое-что». Изабель сорвала с шеи артефакт, позаимствованный у одержимых. Тот действовал только при соприкосновении с кожей. Супруги подскочили с Софы, формируя в руках атакующие плетения. «Изабель беременна». Я забрал из ее рук артефакт и протянул его Августу. Это артефакт одержимого. Они нашли способ скрывать сущность. «Скверные новости», — ответила Мэрилин, вновь занимая свое место. «Но вернемся к основной теме. Наши договоренности и беременность Изабель могут стать решающими факторами для принятия положительного решения». «Так и есть». — отметил Август, присаживаясь. «Я было расслабился. Кажется, переговоры проходили даже легче, чем я думал. Август был только рад уберечь дочь. Но Мелинда при этом рискует остаться в подвешенном состоянии, и мне это не нравится», — уже жестче заявил Август, обратив взгляд к Маркусу. Брат невесело усмехнулся, взглянув на притихшую Мелинду. Я готов взять на себя обязательства брата в отношении Мелинды Дезерек. «Маркус!» Я даже привстал на Софе, изумленный этим шагом. «Да ладно, Ник. Совет все равно изберет мне невесту через два года. А Мелинду я уже знаю, она мне симпатична. Мне кажется, и она предпочтет меня, чем кота в мешке». «Так и есть», — подала голос девушка. Лучший известный вариант». «Вы мне тоже симпатичны», — слегка фыркнула, впервые показывая свой характер, на что Маркус усмехнулся, довольный ее ответом. «Это начало укрепления прочных родственных отношений между двумя сильными родами», — заключила Мэрилен. Она взглянула на Изабель и подмигнула ей. Изабель «Не волнуйся, все будет хорошо!» Николас сжал мою ладонь, проникновенно заглядывая в глаза. «Не волноваться! Как же? Сегодня совет! Будет решаться наша судьба! Я просто не в состоянии не волноваться!» Вновь взглянула на высившееся впереди здание управления по борьбе с порождениями бездны. Здание расположилось в самом центре столицы Альквимея и поражала красотой и величественностью. «Мы переговорили с половиной членов совета. Нас должны поддержать». Николас проговаривал это уже не впервые. Наверное, и сам пытался успокоиться перед важным заседанием. «Знаю, знаю. Но смогу успокоиться только, когда нам дадут разрешение на брак». Николас мягко улыбнулся мне. Приобнял за плечи, мимолетно поцеловав в лоб на сердце сразу потеплело. «Мы добьемся своего». Взявшись за руки, мы преодолели последние метры до здания управления и вошли в просторное светлое фойе. Напротив входа расположился круглый столик информации, но Николас сразу повел меня в сторону двери, ведущей на лестничный пролет. Маги бездны носили черные плащи с эмблемой в виде распахнутых крыльев на фоне магического круга. Такой же сегодня надел Николас. Остальные служащие чаще всего были в синей строгой форме. Поднявшись на третий этаж, мы вошли в длинный коридор, освещенный в это время дня солнечным светом, льющимся сквозь окна. Николас провел меня до самого конца коридора где мы заняли приготовленные для ожидающих диванчик. Массивные двойные двери уже были закрыты, сообщая о том, что заседание началось. Я вся извелась в ожидании. И даже не поверила, когда дверь наконец-то открылась и в коридор вышел высокий светловолосый мужчина. Внимательный взгляд серых глаз оценивающе пробежался по мне, после чего сосредоточился на Нике. «Рентас, заходи! Девушка пусть ожидает!» «Но...» — попытался возразить Николас. «Рассматривается твое дело. Если понадобится, ее вызовут». На этих словах мужчина приоткрыл дверь, жестом указав Нику следовать за ним. «Ничего страшного!» Попыталась улыбнуться. «Хотя мы оба понимали, что такое начало явно не означает ничего хорошего!» Николас отправился в зал заседаний. Я нервно поёрзала на диване, с тоской взглянув на дверь. Но в одиночестве я оставалась недолго. К двери стремительно подбежал мужчина. Лет пятидесяти на вид. Чёрные волосы средней длины были взъерошены. Одежда помята, пиджак небрежно расстёгнут, а шейный платок просто накинут на плечо. В руках он держал папку в твёрдом переплёте. Незнакомец дернул было дверную ручку, но тут заметил меня. "Здравствуй". Он как-то шально улыбнулся, будто в неверии. Карие глаза заискрились радостью и нескрываемым любопытством. "Добрый день", чуть дрогнувшим в недоумении голосом поздоровалась я. А мужчина так же стремительно приблизился, плюхнулся на диван и протянул мне свою папку. Я несколько опешила, взглянув на предложенное с искренним недоумением. Поняв, что смущает меня, он сам распахнул папку. Это оказался альбом с рисунками, выполненными карандашом. Незнакомец пролистал альбом почти до конца, чтобы показать мне мой портрет. Размытый, но в девушке угадывались мои черты. «Как? Что?» Ой, простите меня, столько лет, а я все не привыкну к тому, что видения оживают. Меня зовут Марек де Вивер, я Оракул. Оракул? Простите, я недавно прибыла из Лигерии. Я обладатель уникального дара предвидения, — пояснил он, и все рассматривал меня широко распахнутыми глазами. И вы видели меня? Провела кончиками пальцев по своему портрету. Тебя и... Он перевернул страницу, чтобы показать мне следующий рисунок. Здесь был изображен артефакт одержимых, что Николас и Маркус отыскали в Лигерии. Артефакт изготовлен в Лигерии. «Интересно, интересно...» Пробормотал он, обратив свой взгляд в сторону коридора. «Прогуляемся до ресторана. Он на первом этаже. Простите, не спросил ваше имя». «Изабель, я не могу уйти». Указала на дверь, за которой сейчас решалась моя судьба. «О, у нас есть время. Поверь, Оракул, тебя еще не скоро вызовут». Марек улыбнулся располагающей слегка мальчишеской улыбкой. Почему-то показалось, он лукавит. Оракул взял меня за руку и потянул по коридору. «Да? Ладно. Расстроилась. Если меня не собираются вызывать, значит, дело плохо». Но это вовсе не означало, что мы с Николасом сдадимся».